Глава двадцать третья. Недоверие. После всех пережитых приключений было решено устроить длительный привал и немного прийти в себя. Лагерь оборудовали чуть в стороне от выхода из пещеры на полянке. С двух сторон огороженные валунами, что давали небольшую защиту от ветра. Дракон уверил спутников, что арахниды не посмеют высунуться на поверхность и еще долго будут приводить в порядок разоренное гнездо. Но Павел все равно выглядел напуганным и каждый раз нервно вздрагивал когда со стороны пещеры раздавался малейший звук. Девушки быстро натаскали топливо для костра и уставились на уголька в ожидании его помощи. Однако он не торопился являть драконий огонь. «Ну, чего ты медляш, огнедышащий?» и Лира подышала на озябшие руки. Вечер был довольно свеж. «Зажги нам костер. У меня так пальцы замерзли, что я ни одного заклинания не наколдую». Уголек с тоской посмотрел на сваленную в кучу сухие ветки. Пусть стрелок зажжёт, у него аккуратнее выйдет. И отвернулся в сторону. мингер недоуменно пожал плечами и ловко запалил огонёк, после чего, вспомнив о своём обещании, ушёл на поиски подходящего материала для башмачков. Вернулся он довольно быстро, благогорные склоны были в изобилии покрыты невысокими кривыми деревцами, и сел в сторонке колдовать с древесиной и ножичком. Обувка в итоге вышла грубоватой, но Вика была безмерно рада и такой. Уголёк скептически оглядел работу лучника, но ничего не сказал и лишь тяжко вздохнул, покачав рогатой головой. почему кривишься, клыкастый?» От внимания Менгира не ускользнул скептицизм на морде дракона. «Сам-то, небось, получше сможешь сделать». «А что, если смогу?» Дракон пророкотал обиженно. Лучник пожал плечами. «Ну так давай, сделай». Уголёк глухо зарычал и молча отвернулся. «Я так и подумал мингиир усмехнулся продолжая работу спасибо мингер когда обувь была готова вика примерила её и кокетливо пристукнула каблучками друг от друга я уже почти забыла каково это ходить в нормальной обуви да нормальная обуви этим колодкам так же далеко как вам до конца вашего пути дракон проворчал не поворачивая головы не ссорьтесь мальчики вика протянула просительно У нас сегодня первая уютная ночевка за несколько последних дней. Давайте просто насладимся коротким покоем. У кого-то будет спокойная ночевка, а я лично сегодня не усну. Павел ворчал, устраиваясь поближе к костру. Поскольку имею все шансы проснуться в желудке у дракона. Не говори глупости, Паша. Вика сердито нахмурилась. Несмотря на все старания, ее спутники не хотели принимать дракона в свои ряды. То и дело, косясь на него со страхом и неприязнью и отпуская в его адрес обидные замечания. По счастью, уголёк оказался достаточно мудр, чтобы пропускать все эти колкости мимо ушей. Когда начало темнеть, с горных вершин прилетел пронизывающий ветер. «Вей!» — звучал знакомый посвист. Но на сей раз Вика не была рада его песенке. На полянке стало откровенно холодно. Небольшой костерок совершенно не спасал от вечерней стужи очередной порыв ледяного ветра принёс в лагерь ворох колючих снежинок без церемона бросив их в лица путешественникам вика зябко укуталась в меховой маришин плащ с таким трудом очищенный от болотной грязи и с тоской покосилась на мингира обнимавшего продрогшую лиру похоже что в этом романтическом состязании вика потерпела очередное сокрушительное поражение между полукровками быстро вспыхнуло обоюдное чувство и они уже почти не стеснялись проявления своей симпатии то и дело держась за руки и прижимаясь друг к дружке было ли тому виной лири на приворотное чародейство или мингир просто почувствовал в девчонке родственную душу особого значения больше не имело вика вздохнула а павел проследил за её печальным взглядом вика иди ближе к костру здесь не так холодно Паренёк калачиком свернулся возле самого кострища, рискуя оплавить в огне полы своей кожаной куртки. Девушка недовольно посмотрела на Павла. Провести ночь с ним в обнимку она хотела даже ещё меньше, чем замёрзнуть на пронизывающем ветру. Горы сердятся. Над полянкой раздался негромкий низкий драконий рык. Обычно в это время года не бывает таких ветров. Да и для снега на этой высоте ещё рановато. Ящер внимательно вглядывался в темноту, скрывающую горные пики. «На меня они, что ли, сердятся?» Вика подошла ближе к сказочному зверю и почувствовала окутывающее его сухое тепло. Дракон чуть кивнул головой, вновь перейдя на мысленную речь. «Твоя сила велика, и пользоваться ей нужно крайне осмотрительно. А предварительно неплохо бы этому поучиться, чтобы не спалить ненароком посёлок-другой. Ты была неосторожна». Уголёк повернулся, внимательно посмотрел в глаза девушки и снова она не отвела взгляда. Наоборот, внезапно осмелев, шагнула ещё ближе к нему и спросила, стараясь выглядеть уверенной. «А можно я сегодня буду спать рядом с тобой? От тебя теплоум веет». Дракон продолжал буравить её внимательным взглядом. «Не боишься?» «Чего, тебе «Нет. Если бы ты хотел, уже давно бы поджарил меня и слопал». Вика пожала плечами и, не дожидаясь приглашения, опустилась под тёплый драконий бок. «Я не ем девушек, ни сырых, ни жареных, тем более таких красивых». Ответ дракона одновременно польстил Вике, порадовал её и удивил. «Верно правду рассказывают в сказках о том, как драконы похищают прекрасных принцесс. Вопрос только, зачем они им? Если они их не едят». Решила разрешить свои сомнения. «А что ты ешь?» Дракон чуть помолчал, если это слово применимо к мысленной речи. Сложно сказать, по-разному бывает, но людей я не ем. Снова помолчал. Я не собирался есть того охотника, которого оставили в ловушке в качестве приманки. Я хотел ему помочь. Думал, что его камнями придавило. В мыслях дракона было столько застарелой грусти, что Вике невольно стало жаль могучего зверя и она осторожно провела рукой по его тёмной закопчённой шкуре. «Как же тебя угораздило попасться на такую простую уловку?» Девушка гладила чёрную чешую. Уголёк мысленно усмехнулся. «Отец всегда говорил, что я слишком доверчив». Это казалось таким странным. Сказочный огнедышащий ящер рассказывал про своих родителей. Но, впрочем, как ты же он должен был появиться на свет. Вика, задумавшись, продолжала тереть драконью чешую. Внезапно из-под слоя сажа блеснуло что-то ярко-жёлтое. Девушка удивлённо вскинула брови и принялась очищать чёрную копоть. Под чёрным налётом показалось что-то подозрительно напоминавшее золото. «Это что, золото?» — она спросила с удивлением, глядя на драконью морду. Тот усмехнулся и ответил вслух. Охотники за драконами тоже поначалу думали, что моя шкура золотая. «А она разве не золотая?» — Вика переспросила недоверчиво. «Просто очень похоже». «Золото — мягкий металл». Ящер снова перешёл на общение мыслями. «А мою броню не всяким копьём из медригаса можно пробить». У мингира был нож из медригаса. Вика протянула с грустинкой. Он его потерял у лейра и кусок Эм, драконьей брони он тоже у неё оставил. Девушка смутилась с опозданием, поняв, что угольком может быть неприятно напоминание о мучениях в охотничьих силках. «Обманула вас, старая ведьма». Дракон мысленно усмехнулся и положил морду на вытянутые лапы. Обвела вокруг пальца. «Не такая уж она старая», — девушка пожала плечами, вспоминая зрелую красоту Лейры, и удобнее устраиваясь подле дракона. Ящер услужливо подставил ей лапу в качестве подушки, и она опустила голову на его тёплую чешую. «Ещё какая старая!» Уголёк сверкнул на Вику азарным ярко-зелёным глазом. «Просто хорошо умеет глаза отводить. Ему, небось, мозги запудрило». Вика бросила быстрый взгляд в сторону мингира «Ага», — спохватилась. «Ты знаком с Лейрой?» «О, да, и достаточно близко». Дракон усмехнулся, и Вика решила не выяснять подробности их дружбы. Вместо этого она снова потёрла пальчиком чёрную шкуру. «Если это не золото, покрытое копотью, то что это тогда?» Повисла пауза. «Наказание. В этом одном единственном слове было так много нехорошей пугающей тайны, что Вика зябко поёжилась, хоть и лежала под тёплым боком у огнедышащего дракона». Она задала вопрос, который не давал ей покоя с самого момента освобождения уголька из-под сети. «Почему ты меня защищаешь? И там, в пещере, и теперь тоже согласился помочь. Хотя даже не знаешь толком, какая помощь мне требуется». Ящер вздохнул тяжело, словно пытался сбросить с плеч груз целого горного хребта. Ответил вслух, так, чтобы остальные члены отряда тоже могли оценить его слова. «Я позвал на помощь, и ты единственная меня услышала». И единственная была добра ко мне за долгие годы моего одиночества. Продолжил уже мысленно. «Давай спать. Чую, завтра нас ждёт непростая дорога». И бережно укрыл Вику широким крылом, защищая от пронизывающего горного ветра. На утро Вика проснулась от соблазнительного запаха, готовящейся на костре пищи. Она чувствовала себя выспавшейся и прекрасно отдохнувшей потянулась под драконьим крылом, точно под одеялом. И только после того, как девушка начала ворочаться, уголёк позволил себе пошевелиться. До этого дракон лежал совершенно неподвижно, опасаясь неловким движением потревожить её чуткий утренний сон. «Доброе утро, Соня!» В голове Вики прозвучал мягкий бархатистый баритон, условно принадлежавший дракону. «Как тебе спалось?» «Спасибо чудесно, даже снов не видела». Вика проговорила и тут же погрустнела. Она уже привыкла, что каждую ночь к ней в сновидении приходил черноволосый красавец-чародей. Хоть во сне он ни разу не показал своего лица, она почему-то уже решила, что он непременно должен быть красив. А вот этой ночью чародея во сне она не увидела. «Ты проснулась как раз вовремя. Твои спутники уже приготовили завтрак». Дракон прорычал вслух и сложил крылья. И Вика тут же почувствовала разницу между тем, как уютно было у него под крылом и как зябко стало на холодном горном ветру. Она поюжилась и встала на ноги. Лира хлопотала над небольшим котелком. Павел мешался у неё под ногами, принюхиваясь к аппетитному вареву. Мингир в сторонке мастерил себе стрелы взамен потерянного в битве с арахнидами. Вика посмурнела ещё больше. Опять Лира оказалась на высоте. «Вон, уже иду для всех приготовила» а Вика продрыхла до самого завтрака у дракона под боком, как самая откровенная лентяйка. Ведьмочка почувствовала её виноватый взгляд и лукаво подмигнула, ещё больше испортив Вики на настроение. «Ну ты и спать гораздо, подруга. Иди завтракать, всё уже готово». Дымящуюся похлёбку разлили по плушкам и кружкам. Завтракали в молчании. Лира жалась к Менгиру, Паша бросал на Викторию печальные призывные взгляды, но она на них не реагировала. Девушка чувствовала себя неуютно отчасти из-за откровенных нежности ведьмочки и лучника, отчасти из-за того, что уголёк куда-то ушёл. Очевидно, он тоже отправился завтракать. Почему-то при мысли о том, что её новый друг и будет охотиться как самый обыкновенный хищник, грызди глотки пойманным жертвам и есть сырое мясо, веки становилось муторно. Дракон был ей очень симпатичен, и осознание того, что он всего лишь зверь, пусть и волшебный, её расстраивало. Завтрак был закончен как раз к тому моменту, как вернулся дракон. Он прорычал, стараясь, чтобы его голос звучал не очень грубо. Получалось плохо. «Давайте определимся с нашим маршрутом». Дракон медленно переводил взгляд с одного путешественника на другого, и только Вика не опустила при этом глаз. «Я могу отвезти вас куда угодно, хоть на самую вершину этого хребта». Вика испуганно ойкнула, вспоминая Пашин рассказ о горной болезни. «А может, не нужно на вершину?» Уголёк сделал попытку улыбнуться. но «Ну, это зависит от того, что тебе нужно в горах. Ты сказала, вы ищите волшебника?» Девушка взглянула на Мингира, словно спрашивая разрешения рассказать дракону о цели их путешествия. Но стрелок не смотрел на неё. Перевела взгляд на Павла, тот лишь пожал плечами. Вика вздохнула и попыталась объяснить так, чтобы не сболтнуть слишком уж много. «Народная молва говорит, что в этих горах живут самые сильные волшебники, оставшиеся среди людей. Нам нужен один из них. Кто-нибудь посговорчивее. Вика вновь покосилась на мингира, но он старательно отводил глаза, словно сняв себя ответственность за принятие решения. Но в конце концов Вика же заявила, что она сама теперь будет решать, куда и с кем ей идти дальше. Так что удивляться или обижаться не стоило. Дракон повёл тяжёлой рогатой головой. «Не всему, что говорят люди, стоит верить». Игриво покосился на Вику и сразу же добавил, «Но в данном случае они правы. Здесь действительно живут волшебники. Хоть и не все они люди». «Ты знаешь, где нам найти того, кто согласится помочь в одном непростом деле?» Вика закусила губу, ожидая ответа. «Что, если дракон скажет нет? Что, если все местные волшебники, злые ворчуны или угрюмые отшельники, избегающие людей? Не просто так ведь они ушли жить в горы. Однако уголюк утвердительно кивнул. «И ты отведёшь нас к нему?» Вика сложила руки перед грудью в просительном жесте. «Зачем вам волшебник?» Дракон ответил вопросом на вопрос. «Не твоё чешуйчатое дело, зачем нам волшебник?» Видимо, несмотря на показное безразличие, Мингир всё-таки внимательно прислушивался к беседе. «Сказано, помощь чародейская нужна. Отведёшь или нет? Отвечай прямо». «Так, быть может, он тоже сможет помочь. Драконы ведь сильные колдуны». Вика попыталась вступиться за уголька и пересечь очередную ссору. «Сильнейшая». Дракон пророкотал глухо. «Тем более», — Вика сжала кулачки, принимая решение. Дело в том, она помедлила, не зная, как лучше объяснить огнедышащему ящеру свою проблему. «Что мы с Пашей?» — она кивнула на приятеля. «Мы не из этого мира. Мы попали сюда случайно и теперь хотим вернуться домой». «Ты всё-таки хочешь вернуться домой» показалось или в голосе дракона скользнуло разочарование. Ну да. Вика даже растерялась, настолько неожиданным был его вопрос. «Вы пришли извне, из закрытого мира». галюк не спрашивал, он утверждал. «Ну да». Девушка ошарашенно кивнула, повторив свои слова ещё раз. «И все встреченные вами маги отказывались открыть для вас дверь вовне, ссылаясь на невыполнимость задачи. Дракон продолжал вещать спокойным, раскатистым басом. «Ну да». Вика снова кивнула и посмотрела на Павла. Тот выглядел не менее смущенным. «Откуда ты всё это знаешь?» Уголюк усмехнулся. «Я уже говорил, что драконы отличаются не только коварством. Я многое знаю, особенно про тебя». Он добавил, чуть помолчав, и посмотрел на Вику так, что в этот раз даже она опустила глаза. Путешественники молчали. Мингир с явным неудовольствием следил за ходом беседы. Лера, напротив, выглядела заинтригованной. Дракон продолжал. «Подумай, Ви. Это не такое простое решение, как тебе кажется. Но если ты решишь, что действительно хочешь вернуться домой, я помогу тебе сделать это. Вам обоим». Ящер покосился на замершего в сторонке Павла. «Лоису ты уже помог. Лучник все-таки не выдержал». Помощь клыкастого огнедышащего чудища Виктории точно не нужна. «Почему ты решаешь за меня, чья помощь мне нужна?» Вика недовольно вскинула брови. «Потому что я за тебя отвечаю. Я пообещал тебе найти волшебника, чтобы он вернул вас домой. А я привык держать свое слово». Мингир хмурился. В отличие от Вики, он не испытывал к дракону ни малейшей симпатии. Скорее, наоборот. «Так, может, мы его уже нашли?» Девушка махнула рукой в сторону дракона. Стрелок покачал головой. «Сомневаюсь». Уголёк вздохнул, и от его дыхания на полянке взметнулось облачко свежевыпавшего за ночь снега. «Строго говоря, лучник прав». В ответ на вопросительный взгляд Виктории пояснил. «Я не смогу открыть для вас дверь в закрытый мир. Прямо сейчас». Но я знаю место, где есть порталы в любой мир, даже в закрытый. И я берусь отвезти вас туда». «Не договариваешь ты, дракон, ох, не договариваешь». Мингир недовольно поджал губы. Уголёк не отреагировал на его слова и снова мысленно обратился к Вике. «Если в конце нашего пути ты всё ещё будешь хотеть вернуться в свой мир, я сделаю всё, чтобы так и случилось».